Глава восемнадцатая. Верю-не верю. Первое верю, 1 апреля. Первого 1 апреля Дима Думцев наспех позавтракал и в торопях сложил рюкзак. «Дима, ты куда так рано собрался?» – мама остановила его в дверях. «В школу!» – шепотом ответил Дима, чтобы не разбудить своего маленького братишку. Мы с ребятами шутки первоапрельские готовить будем. Они, правда, еще об этом не знают. Вот я и тороплюсь, чтобы рассказать им свой план. «Смотрите, не переусердствуйте», — предупредила мама. «Учителя не очень любят розыгрыши. Помню это еще с тех самых пор, когда я училась в школе». «Ладно, мам, все будет в порядке. Ты же знаешь, что я гениальный выдумщик. Но я побежал», — сказал Дима, выскакивая за дверь. В классе уже было много ребят, и Катя Ершова что-то писала на доске. «Екатерина Михайловна!» – крикнул запыхавшийся Дима. 1 апреля сегодня! День небылицы розыгрышей!» «Спасибо, что напомнил!» – усмехнулся Ленька. «Пожалуйста!» – воскликнул Дима. «Давай лучше придумаем, как наших будем разыгрывать!» – предложил он. «А давай!» – глаза у Леньки заблестели. «Сейчас мы такое напридумываем!» В это время в класс вошла Варя. — Екатерина Михайловна, заплетите мне косичку, пожалуйста, — попросила она. А то пока я до школы добежала, она и расплелась. — Конечно, Варюша, давай, — сказала Катя и взяла расческу. — Туже плетите, Екатерина Михайловна, же! подсказывала Варя. — Я стараюсь, — Катя улыбнулась. — Старайтесь, Екатерина Михайловна, старайтесь, — засмеялась Варвара. — Главное, чтобы на физкультуре волосы не растрепались. паренька. «Зажим у тебя?» – поинтересовалась Катя. Слово «заколка» вылетело у нее с головы. «Зажим?» – переспросила девочка. «Какой зажим?» «А такой!» – вмешался Дима Думцев. «Для знаний зажим! Сейчас тебе варюхов плетут его в косу, и станешь ты сразу профессором в математике. Вот скажи!» – продолжал он с воодушевлением. «Сколько будет трижды пять?» «Пятнадцать!» – быстро ответила Варя. «Видишь!» Воскликнул Дима Зажим работает Да мне его Екатерина Михайловна Еще не успела закрепить Неуверенно сказала Варя Не успела, согласился Дима Только спросила, есть ли он у тебя А представляешь Мальчик таинственно понизил голос И округлил глаза Что будет, когда зажим Действительно появится В твоей косе Что, поинтересовалась Варя «Всю таблицу умножения выучишь!» – выпалил Старостин и засмеялся. «Да ну вас!» – отмахнулась девочка. – С первого апреля! «Нас рассекретили!» – воскликнул Дима. «Ничего, ничего! Это только начало дня!» – и он подмигнул Леньке. Первый урок прошел как обычно. Только два заговорщика иногда переглядывались и тихонько посмеивались над чем-то. Когда до перемены оставалось десять минут, Дима поднял руку. «Екатерина Михайловна», — громко сказал он, — «я сегодня на завтрак не пойду. Вернее, пойду, но есть вместе со всеми не буду». «Почему?» — Катя насторожилась. «Что произошло?» «У меня аллергия», — вздохнул мальчик. «На что?» — уточнила Катя. «На котлеты». «На котлеты? Аллергия?» — воскликнул Ленька. «О, Екатерина Михайловна, — сказал он, — это очень серьезно. Димке нельзя есть котлеты». «Как же проявляется твоя аллергия?» — спросила Катя и улыбнулась. «Красные пятна на коже появляются, зуд, — перечислял думцев, — кашель, насморк и кота». «Хорошо», — Катя хитро прищурилась, — «если котлеты нельзя, то что тебе можно?» «Булки, газировку и шоколадки!» — радостно воскликнул мальчик. «С первого апреля, Екатерина Михайловна!» — закричал Ленька. «Вы поверили! Поверили!» — спросил он с надеждой в голосе. «Почти!» — засмеялась Катя. «Класс!» — восторженно выдохнул Дима. «Мы еще что-нибудь придумаем, да, Ленька?» — обратился он к другу. Во время завтрака, уплетая за обе щеки котлеты, «Мальчики наметили дальнейший план действий». «В нашем классе уже неинтересно. Все поняли, что мы их разыгрываем», – рассуждал Дима. «Предлагаю пойти к Изольде Васильевне во второй А». Ленька согласился. Услышав звонок на урок, друзья со всех ног бросились на свой этаж. Пробегая мимо кабинета второго класса А, Дима притормозил. «Изольда Васильевна, вас Евелина Александровна срочно просила зайти. Мы ее по дороге из столовой видели». «Спасибо, мальчики!» – спокойно ответила учительница. «Почему она не идет?» – Ленька остановился. «Не знаю», – прошептал Дима. «Странно. Давай еще расскажем. Изольда Васильевна, вас Эвелина Александровна!» «И что же я попросила сделать Изольду Васильевну?» В дверях класса неожиданно появилась завуч начальной школы. «Зайти ко мне в кабинет?» «Мы пошутили!» пискнул Ленька. «Вы сердитесь?» «Конечно», — строгим голосом сказала Евелина Александровна. «Теперь вместо Изольды Васильевны в мой кабинет придется идти вам, мальчики». «Доигрались», — мрачно сказал Дима. «Пойдемте, пойдемте», — повторила Евелина Александровна. «У меня для вас кое-что есть». «Что?» — с надеждой спросил Ленька. «Увидите». И завуч быстро пошла по коридору. Дима и Лёнька поплелись за ней. «Вызовет родителей в школу. Замечание в дневник напишет», — гадал Дима. «А вдруг Екатерине Михайловне из-за нас попадёт?» Лёнька даже вспотел. Дверь в кабинет завочи была открыта. «Заходите, заходите. Ну что же вы, смелее!» — сказала Евелина Александровна и протянула мальчикам большой поднос с пирожками. «С первого апреля! Угощайтесь!» «Домашний, сама испекла. Все ждала, кто первые ко мне учителей отправит. Оказалось, что вы». «А с чем пирожки?» – поинтересовался Дима. «С яблоками». «А можно мы на всех возьмем?» – не растерялся Ленька. «Берите. Мы в следующем году вас обязательно еще разыграем», – пообещал Дима. «Уж очень пирожки вкусные».